У Майковых. Существует предположение, что с Майковыми Гончарова познакомила юненька Гусятникова. Та самая Юня, Юнечка, юненька, в которую он как будто еще в Москве был слегка влюблен в студенческие свои времена. Юненька приходилась племяннице Евгении Петровне Майковой, в девичестве тоже Гусятниковой. Николай Аполонович Майков, жених, а затем и счастливый супруг 17-летней Евгении Петровны, как ни был родовит, а все же щедро невестина преданная от отца золотопромышленника, очень и очень его поддержала. Дворянство Майковых было весьма древним еще в пятнадцатом веке на всю Русь возвеличил эту фамилию преподобный Нилсорский в миру Майков. Николай Майков был сыном директора императорских театров, поэта и комедиографа и вырос в среде художественно-артистической. Юношей Николай Майков сражался на Бродинском поле, потом с победоносной армией союзников дошел до Парижа. Будучи уже в майорском звании, Майков подал в отставку, ему захотелось посвятить себя живописи. С годами в облике Николая Полоновича стали преобладать черты, которые непременно налагает на всякого человека принадлежность к цеху художников. Густая грива до плеч, вольного покроя рубашка, небрежно повязанный галстук, особая цепкая острота во взгляде. Если и осталось в нем еще что-то воинское, офицерское, то лишь в твердом подбородке, в глубокой морщине над переносим. Впрочем... Внешность обманчива. Николай Аполлонович в душе был мягок, доверчив, с неизмеримо большим даром глубины кротости, нежели змеиной мудрости. Да и картины писал, не какие-нибудь батальные сцены, а все портреты ближних своих и знакомых, а то и вообще вымышленных лиц. Работал акварелью и маслом, карандашом и пастелью. В качестве образца почитал вещи старых венецианцев. Но неожиданно успех и известность ему принесли не портреты, а выполненные на заказ иконы. Сначала за престольный образ для Троицкого Измайловского собора, за этот образ вдруг удостоили его звания академика живописи, а потом один из иконостасов Исаакиевского собора Знатоки говорили, что в иконах майковских многовато чувствительности, едва ли не сентиментальности, но, впрочем, это и модно было тогда так представлять себе святость. А в остальном, по-своему искреннее, лишенное внутренней теплоты искусство. У майковых подрастало трое сыновей. Первенцу, Аполлону, было теперь уже четырнадцать. Всего на два года младше его Валериан, материн-любимец, так похожий на Евгению Петровну утонченными чертами лица. Подрастал и самый юный из братцев, Володя. А через четыре года прибавится еще один, Ленюшка. Таким вот увидел и узнал это семейство Иван Гончаров в первое свое петербургское лето 1835 года. Всего год, как Майковые оставили Москву и переселились в столицу. Всего год, как и юноша Гончаров разлучился с университетскими комнатами на Маховой напротив Кремля. И они, и он еще жили памятью о старой, приветливой, первопрестольной. Тем легче, непринужденнее было им здесь, на севере, познакомиться, а затем и сдружиться». Детки с гораздо большим вниманием слушают уроки, когда обучает их уму-разуму человек сторонний, не примелькавшийся, свежий. Учителем и попал в дом на Садовой молодой Гончаров. Кроме юненьки, наверняка замолвил за него слово перед Майковыми и Владимир Андреевич Солоницын. Под руководительством Коева Гончаров начал в Петербурге свое служебное поприще в департаменте внешней торговли. За Завсегдатой «Майковского дома» Солоницын стал первым наставником мальчишек. Он вел занятия по точным дисциплинам и набрасывал перед учениками картину их будущей образцовой деятельности в том же самом департаменте внешней торговли. Государству нужны люди практической хватки, чтобы не провел их никакой заезжий финансист либо негациант. Гончарову досталось преподавать отечественную словесность, эстетику и латинский язык. Ребята новому педагогу понравились. Живые, говорливые, с постельным румянцем на милых личиках, будто вывозили щеки в отцовой мастерской. С такими «держи ухо востро». Да и только волю, засыплют ворохом вопросов, лишь бы только сбить строгую последовательность очередного занятия. И вот вместо утомительного урока летучая беседа с прихотливыми отвлечениями то в дебре истории, то в сокровищнице искусств. В Аполлоне больше чувствуется жар непосредственности, отцовское тяготение к пластическим образам. Грезит стихами, образами далеких стран и эпох. В ученическом столике его колочки каких-то прозаических зачинаний, вороха акварельных набросков. Валерьян более собран, сосредоточен, предпочтение дает естественным наукам, хотя и литература его по-своему волнует, трогает глубоко. Так ли уж подойдут эти ребята для Солониццкого департамента? Прошло всего несколько недель занятий, и гончаров стал в этом доме как свой. Его начали приглашать и во внеурочное время, когда может. Несмотря на постоянные ежедневные труды Николая Полоновича в мастерской, несмотря на немалую занятость Евгении Петровны хозяйственными и родительскими хлопотами, Майковы почти сразу зажили в Петербурге широко, с гостеприимством московского пошиба. Более того, они всерьез решили завести у себя художественный салон. Но это лишь легко сказать. Заведем-ка у себя салон. Для такого предприятия нужны не только деньги немалые, не только просторная квартира. перво Перво-наперво нужна какая-то идея, то, что называется «щепотка соли». Петербург был известен и чисто аристократическими, великосветскими собраниями, которые посещали лишь люди с громкими именами и отменными репутациями. С другой стороны, немало насчитывалось в городе компаний и разудалых, где главный упор ставился не столько на литературный или художественный интерес, сколько на разгул весьма скандального пошиба. Майковы постарались избежать крайностей, Не засушить свое собрание высокомерием и сословной брезгливостью но и тут же уследить чтобы дом их не превратился в вертеп для всяких бонвианов и болтунишек наконец поскольку новый салон даже в таком громадном городе сразу же оказывался на виду улиц покровительствующих внутреннему спокойствию надо было и тут не сделать оплошности не подвести ни себя ни своих гостей. Что же Майковы со всеми этими условиями справились непринужденно и без всякой внешней натуги? Естественно, солью салона, его, так сказать, алтарем, суждено было стать мастерской Николая Полоновича. Уже сама эта зала, просторная, залитая мягким светом, была своего рода произведением искусства, и ею можно было любоваться, как картиной» холстинные шторы, собранные в мощные складки, античные торсы, слепки ладоней и ступней, гипсовые головы древних мыслителей. Вот Сократ, вот Архимед, а это, кажется, Синека. Старинные пустые рамы, прислоненные к стенам и шкафам рулоны Александрийской бумаги, копии со знаменитых полотен. Работы самого хозяина небрежно привалены одна к другой. Свежий подмалевок на мольберте. Картина еще слезится, не успевшими загустеть мазками. От холста и палитры источается сильный и острый волнующий запах. А в центре этой прихотливо, почти хаотически разметанные груды вещей, предметов, незавершенных шедевров, которые, возможно, так никогда и не поддадутся завершению. В самом центре этого рукотворного, продуманного до деталей живописного мира стоит он – художник, творец изящного, собеседник мус, пожизненный пленник красоты. Впрочем, за пределами мастерской начиналось иное царство – Евгении Петровны. Нет, ни одни хозяйственные заботы занимали ее в дни собраний, ни одни кухонные художества требовали ее вдохновения. Мало того, что хозяйка дома постоянно была в курсе главных литературных и художественных событий столицы, она и сама писала, отдавая временное предпочтение то стихам, то прозе. Первый призыв салона составили родственники и друзья семьи. Среди них младший брат Николая Полоновича Константин, их свояк, журналист и основатель отечественных записок Свинин, поэт Иван Бороздна, молодой литератор Андрей Заболоцкий-Десятовский, супруги Михаила и Екатерина Языкова. Они, в свою очередь, ввели в салон своих приятелей и знакомых. Так появился у Майковых племянник Солоницына, тоже Владимир, и его, чтобы не путать с дядюшкой, быстро прозвали Соликом. Вскоре завсегдатым салона сделался модный, особенно среди столичных ценительниц поэзии, Стихотворец Владимир Бенедиктов. За ним юный провинциал, потешавший всех сначала своими угловатыми манерами, Семен Дудышкин. Пройдут годы, и «Майковский салон» станет одним из самых заметных и представительных в литературном мире Северной столицы. Сюда будут наведываться молодые Федор Достоевский и Николай Некрасов, Иван Тургенев и Яков Полонский. Иван Панаев и Дмитрий Григорович. Но сейчас было только самое начало. Одним из главных законодателей литературного вкуса суждено было стать в салоне Ивану Гончарову. Его начитанность, талант рассказчика делали домашнего педагога лицом здесь незаменимым. Он приходил на Садовую едва ли не чаще других, во всякое время года, при любой погоде. Из своей унылой холостяцкой берлоги выбредал на Невский, затем, перейдя мост через фонтанку, сворачивал на набережную и шел по ней до самого Юсупова сада. И потом еще садом, пока из-за деревьев не выступал перед ним массивный, утюгообразный угловой дом. И над третьим от угла подъездом уже светил ему приветливо ряд окон на втором этаже. Светил и скрашивал светом своим... «Насупленные петербургские сумерки». К Майковым, к Майковым. Но чтобы салон зажил полнокровной жизнью, мало оказывается мастерской хозяина дома, мало традиционных полуночных застолий, чтения литературных новинок. Что может быть недолговечнее чтения вслух? Нет, салону необходима еще и собственная письменность, Проще всего, конечно, было бы завести альбом. Но альбомы для стихотворных экспромтов и карикатур объявились теперь едва ли не в любом доме. Альбом стал прям-таки символом пошлости. Почти каждая девица носит его под мышкой. Словом, ну его альбом тут нужно что-то основательное, солидное. Да-да, необходим журнал. Пусть не ежемесячный, пусть он выходит шесть раз, четыре раза в год. Но это должен быть настоящий толстый журнал с повестями рассказами, со стихами и очерками, с переводами и отделом смеси, наконец, с иллюстрациями. И название уже готово. «Подснежник». Не какая-нибудь надменная утренняя звезда, не какая-то расфуфыренная манимазина. Невысокомерный телескоп. Подснежник. Это что-то чистое, наивно доверчивое, только что пробивающееся к солнцу. Первая проба сил. Львиная доля трудов в новом предприятии досталась Николаю Аполлоновичу. Взяв на себя обязанности художника-оформителя, он теперь вынужден был на целые дни отрываться от живописи. Легко литературные братья. Завалили его ворохами всевозможных сочинений и уже для второго тома пишут а ему корпеть над сброшурованными листами, заполняя их шеф-двуами плодовитых доморощенных журналистов и версификаторов. Зато и дивно же выглядел первый номер. Заглавия выполнены книжными шрифтами, да и тексты будто набраны в настоящей типографии. И даже сноски, крохотный микроскопический курсив — просто чудо каллиграфии. Прозаические вещи проиллюстрированы чернильными рисунками. Кроме того, в журнал вшиты большие в размер страницы рисунки с головами античных или библейских старцев, а также с девичьими головками. Впрочем, титульный лист с названием журнала доверено было исполнить Аполлону. Пока счастливчики, сгрудившись на диване, то ахают, то взвизгивают, листая свое изделие, то шепчут, то погружаются в глубокомысленное молчание, то вдруг все разражаются хохотом, остальные в нетерпении прохаживаются по зале, завистливо поглядывают на читающих. «Ну, скоро вы. Дайте же и другим посмотреть. Это, к право нечестно». Подобного журнала в Петербурге еще не было. Да что в Петербурге, в целой России, а то, пожалуй, так и в Европе. Поистине тут объято необъятное. Билетристика и политика, история и моды, философия и этимология, прогнозы на будущее и стародавние анекдоты, сочинения отечественные и переводные. И пошли подснежники проклевываться один за другим чего лишь не было в них. Несколько мыслей об изящном искусстве соседствовали тут с фантастическим рассказом «Дамы крысиного рода», письма и дневник «Мнимого преступника», с мнениями буддистов о том, как кончится мир, сказка «Каменный суп», с рассказом Евы, драматические сцены бальной атмосферы, со статьей о климате Европы и так далее и тому подобное. Под рубрикой «Смесь» объяснялось значение слова «абракадабра». Подсчитывалась сила всех до единой паровых машин Англии. Вычерчивалась родословное древо Наполеона. Множество занятной абракадаброй и веселой чепухи было и на иных страницах. Этот легкомысленно-свободомысленный тон придавала подснежнику резвая молодежь. Особенно бурно сочинительствовали «Аполлон» с «Валерианой». Впрочем, почти не отставала от них в продуктивности и радикализме Евгения Петровна. Солик пописывал в основном басни. Из номера в номер редакция задавала своим читателям острые вопросы, иногда с привкусом ребячливого афеизма, как, например, такой. «О чем мадам и Ева разговаривали при первом свидании?» А однажды опубликовали вопрос, в котором даже проглядывала тенденция к эмансипации женщин. Кто, когда, по какому случаю и зачем установил такой обычай, что мужчины волочатся за женщинами, а не женщины за мужчинами? Ну, впрочем, этот вопрос был пределом допустимой в журнале прогрессивности. В основном здесь преобладали темы возвышенные, сюжеты «нравоисцеляющие», Евгения Петровна, к примеру, в своих деревенских дневниках с восторгом живописала красоты девственной природы, которую не омрачает угарное дыхание городских улиц. В ее панигириках сельскому раздолью угадывалась вдумчивая ученица Руссо. Она же выступала в журнале как поэтесса и композитор. «Забудь, пришелец земли, святую душу девы!» так начинался романс Евгении Петровны. Кто таков этот таинственный пришелец Земли и чью именно святую душу рекомендуется ему забыть, об этом вряд ли кто из читателей мог составить ясное понятие. Наиболее трезвые из них догадывались, что автор вовсе никого и не подразумевает и что вся изложенная тут сердечная драма не более как поэтический туман. Но произнести догадку вслух значило бы грубо поранить деликатную натуру сочинительницы. Чаще, чем романсы, звучали со страницы журнала бравурные музыкальные пьесы. То мазурка, то мазурка варварская, а то даже мазурка дьявольская. Впрочем, под угрожающими названиями могли скрываться безобидные шутки или розыгрыши. Так стихотворение, мрачно озаглавленное «За день до скончания мира» заключала в себе, если прочесть начальные буквы строк, чье-то невинное признание «Я люблю Машу». Энергия молодежи направлялась опытным водительством обоих домашних педагогов — Солоницына и Гончарова. Они выступали иногда в журнале и как авторы. И хотя участие это окутывалось тайной, она была весьма прозрачной. Неужели трудно было догадаться, кто, к примеру, скрывается под инициалом «Г», которым помечены в пятом номере «Подснежника» за 1836 год несколько лирических стихотворений. В одном из них, названном «Отрывок из письма к другу», автор горько сетовал на любовное невезение. «Не утешай меня, мой друг, Не унимай моей печали, Ты сам изведал свой недуг В тот час...» когда ее венчали. Вздохом сожаления об утрате начинался и романс, подписанный тем же инициалом — Г. «Весны пора прекрасная минула, Исчез навек волшебный миг любви».